Глава девять одно имя Лем впустил нас без вопросов, но на меня глянул тревожный хмуро. Похоже все еще боялся, что я буду отбивать у него нэнси. Я самодовольно хмыкнул, как лестно, что Лем боится соперничества, даже когда я не в лучшей форме. Чтобы не повторилась фиаско на земляничном празднике, когда убийца нанес удар прежде, чем мы успели хоть что-то сообразить. Мы явились почти за час до обозначенного в газете «Времени». В особняке все было по-старому, тихо, пусто, просто дом родной. Круг замкнулся, и я заканчиваю свой путь восставшего мертвеца почти там же, где начал, в доме с громоздкой мебелью, пыльными шторами и головой оленя на стене, которую Робин в своей статье не упустил шанса назвать символом Ирландии павший от рук безжалостных убийц. Лем провел нас в знакомую гостиную. В камине жарко пылал огонь, и Молли радостно бросилась к нему. Похоже, новое платье оказалось не очень-то теплым. «Не жаркий сегодня денек, верно?» — спросил я у Лема. «Вообще-то я не чувствовал ни жары, ни холода. Но что может быть безобиднее, чем беседа о погоде?» «Не жаркий», — кивнул Лем с подозрением, глядя на меня. «Мисс Нэнси прочла мне вслух из газеты, что холод к нам надвигается с самого дальнего севера». «Мисс Нэнси читает газеты?» — удивился я. «Мисс Нэнси читает все», — гордо ответил Лем. «Она очень образованная». «Даже странно, что ей при этом нравишься ты», — фыркнула Молли, протягивая руки к огню. «Образованные господа редко интересуются простаками вроде нас с тобой. Для некоторых тонких душ...» сам человек поважнее чем грамотность или титулы с вызовом ответил лиям и мир где есть душа такая уж не пустыня для меня весело процитировала нэнси входя в комнату я обернулся и невольно оробел от ее красоты вчера я видел ее убитой горем но сегодня она похоже была преисполнена надеждой разоблачить убийцу сестры и подобно мне приоделась по такому случаю, как на праздник. Черное платье с открытым воротом и темным кружевом было мало похоже на траурное, оно изумительно подчеркивало ее тонкую талию, в ушах сверкали серьги с бриллиантами. Кто бы сегодня не явился к ней в дом, Нэнси Диксби готовилась встретить его во всеоружии. Я бросил короткий взгляд на Молли и успел поймать на ее лице неприязнь. Похоже, даже ей была не чужда зависть к тем, кто богаче и красивее. Мы еще накануне обсудили, как следует действовать. Нэнси будет ждать визитеров, а поскольку вряд ли придет кто-то, кроме убийцы, мы втроем заранее услышим, как он приближается, и будем готовы. В качестве оружия у нас имелись увесистые кулаки Лема, тяжелая пресс-папье, которая Молли взяла с камина, да мое умение заговаривать зубы. И тут в наши планы внезапно вмешался барон. «Дорогой граф, вы здесь! Как я рад вас видеть!» Он зашел в комнату помятый, осунувшийся во вчерашней одежде, будто вовсе не спал. Глаза красные, спина сгорглена. Вчера я решил, что гибель дочери его мало тронула. Но, видимо, барон просто старался держать лицо при любых испытаниях, прямо как мой отец. Его дрожащие руки, седая щетина на щеках и печальный, измученный взгляд, ясно говорили, что хоть кому-то на этом свете не хватает Элизабет Диксби. Я пообещал себе, что не дам ему потерять и вторую дочь. «Папа, тебе нужно отдыхать», — всполошилась Нэнси, бросаясь отцу навстречу. «Я же говорила, сегодня я справлюсь сама, а ты можешь побыть у себя», «Нет, все хорошо», — забормотал барон, шаркая в сторону камина. «Я услышал голос голубчика графа и рад буду с ним поболтать. Лем, подай чаю». Я вздохнул. Бедняга не желал расставаться с мечтой выдать дочь за британского аристократа. В свете истории Виконта, которую я услышал вчера, его мечта стала казаться мне не такой уж привлекательной. Нэнси и Лем... Влюбленно посматривали друг на друга, и меня это до сих пор шокировало, но я верил в искренность их чувств. В этой гостиной за Нэнси присмотрят столько пар глаз, что у убийцы не будет ни единого шанса. Главное, чтобы он хоть чем-то выдал себя, и тогда мы поймем, кто он такой. Барон опустился в то же кресло, где сидел вчера. На молле по-прежнему гревшую руки у камина, даже внимания не обратил. Все еще думал, что она моя служанка, а слово «слуга» превращает человека в невидимку не хуже, чем волшебный плащ. «Прошу к чайному столу, граф», — рассеянно пригласил барон. Он указал мне на громоздкий старинный стол в стороне от камина. Вокруг него стояли диван и четыре стула с изогнутыми спинками. Этот гарнитур был рассчитан на куда большее число гостей, чем бывало в этом доме. Я выбрал стул, с которого лучше всего видна дверь. Нэнси, наоборот, села туда, где не будет привлекать внимания, на диван в углу, отгороженный от остальной комнаты камином. Весьма умно. Тот, кто придет сюда ради нее, невольно станет искать ее взглядом и пытаться подойти ближе, а нам легче будет ее защитить. Лем внес поднос с чаем и расставил чашки. Я позволил ему налить и мне, но пить, конечно, не стал. К сожалению, от внимания барона это не укрылось. «Если этот сорт чая вам не по вкусу, у нас есть и другие. Лем, сходи-ка за...» «Нет-нет, благодарю», — торопливо перебил я. «Я немного приболел, и даже чаю не хочется». Барон присмотрелся и, кажется, впервые заметил мою клонящуюся вниз и вправо голову. Похоже, мистер Бойл славно надо мной потрудился. «О, бедный юноша!» — прошептал он с неожиданным сочувствием. «Как это больно, когда молодые и сильные вдруг...» «Вдруг...» — он прижал дрожащую руку к глазам, и я немедленно встал и подошел к нему. «Мне очень жаль вашу дочь». Тихо сказал я, опустившись в ближайшее к нему кресло. Уверен, Ализабет была замечательной. Вы даже не представляете. Она была солнцем, лучи которого согревали нашу семью. Что будет со мной без нее? Барон обхватил себя за локти, и я подался ближе, пытаясь утешить его хотя бы взглядом. Вчера он показался мне самодовольным тираном, который думает лишь о титулах. Но, как и в случае с моим отцом, внешность оказалась обманчива. Отец выдворил нас с Беном из дома совсем маленькими, чтобы защитить от влияния Тономора. А Барон, наверное, и правда верил, что брак с богачом сделает дочерей счастливыми. Если бы только наши матери были с нами, они бы... А, кстати, о матерях. «Ваша супруга, должно быть, скончалась», — неуклюже начал я. Краем глаза покосился на остальных. Лиам стоял у стены, прямой как палка, и всем своим видом показывал, что он всего лишь слуга и даже не смотрит на хозяйку. Нэнси рассеянно звенела ложкой в чашке с чаем, но не сделала ни глотка. Молли замерла около шкафчика со стеклянными дверцами, где были расставлены изящные безделушки. Я решил было, что она их разглядывает, потом сообразил. Изучает свое отражение, поворачиваясь так и эдак в новом платье, чтобы поймать лучи солнца. Меня это растрогало. — Моя супруга? — переспросил барон, словно с трудом вспомнив, о ком речь. — А, нет, она, к сожалению, увы, покинула нас. Говоря это, он кивком указал на небольшой семейный портрет на стене. Мужчина, в котором с трудом можно было опознать барона, моложе, бодрее, ни одного седого волоса, женщина, прелестная блондинка, и две девочки, одинаковые, но все же разные. Одна смотрела на художника застинчиво, вторая — угрюма и прямо. Ну, покинула ведь и значит скончалась, верно? Бессмысленный ответ, но я решил, что это вполне объяснимо, учитывая скорбь барона. Лучше не напоминать ему о других смертях в его семье. Я как раз собирался заговорить о чем-нибудь легком, вроде погоды или цвета обоев, когда вдалеке зазвенел колокольчик. Мы все навострили уши. Часы на каминной полке показывали без двадцати десять. Неужели убийца в таком нетерпении, что явился раньше срока? Лем поспешил к двери. Вчера он сказал нам, что договорится с дворецким. Кто бы ни явился, Лиэм откроет сам. Похоже, он воображал, что убийца начнет потрясать ножом еще перед воротами, и ему немедленно представится случай героически спасти любимую. Я взглянул на него завистью. Лиэм сильный малый, а Нэнси — хрупкая фарфоровая принцесса, так что шансы на ее героическое спасение у него есть». То ли дело мы с Молли, она, как пышущая здоровьем деревенская лошадка, и я, не способный даже собственную голову прямо держать. — Кто мог прийти? Мы никого не ждем, — пролепетал барон. — Похороны моей бедной девочки только завтра, и поверенный прислал записку, что отвезет нас туда. Неужто он решил зайти лично? бедняга барон как же его не любят в этом городе с ним что и собственный поверенный общаются письменно чтобы пореже ходить в дом предателя погруженный в эти размышления я не сразу сообразил что шаги которые приближались к гостиной вместе с размеренным тяжелым шагом лиэма вряд ли принадлежат убийце И правда, в гостиную зашла старушка, которую невозможно было заподозрить в том, что она улюпетывала от меня на празднике, а потом ударила ножом в спину. Старушка восхищенно оглядела гостиную, заметила барона и отвесила ему низкий поклон. — Барон Диксби, ой, вы тоже прямо тут. Очень-очень жалко было услышать про вашу дочурку, — начала она с сильным ирландским акцентом. Я и сама сына потеряла когда-то. Теперь вот поддерживаю других бедных женщин, которые потеряли детей. Подайте немного нашему обществу несчастных матерей». Я удивленно поднял брови, как она стремительно перешла к делу. Мне не пришло в голову, что после нашей с Робином заметки сюда могут явиться охотники за легкой наживой. Откуда вообще эта женщина узнала о приемных часах? Не может быть, чтобы она читать умела». «Благодарим, что поддержали нас в нашем горе», — твердо сказал я и поднялся ей навстречу. «Лем вас проводит». Старушка глянула на меня с подозрением. Красивый наряд и умело подкрашенное лицо не скрыли от нее то, как я покорежен. Нога волочится, рука не работает, про голову лучше и не упоминать. «Нет, мой друг, ну что вы!» — барон коснулся моей левой руки, висящей вдоль тела. Пусть бедная женщина подойдет. Я замер от ужаса. Вот сейчас он поймет, что я мертвец. На мне ведь нет перчаток. Но барону, видимо, холод моей руки показался знаком волнения. Старушка зашаркала к его креслу, и барон, не обнаружив ничего в своих карманах, подошел к каминной полке, открыл деревянную шкатулку и протянул ей полфунта — чрезмерно щедрое пожертвование. Старушка благодарно забормотала и удалилась в сопровождении Лема, продолжая кланяться. «Ей было очень жаль услышать про мою дочурку», зачарованно выдохнул барон и вернулся в свое кресло, а колокольчик у ворот тем временем опять зазвонил. В ближайший час явилось не менее десятка предприимчивых визитеров, которые бурно сочувствовали горю барона и под самыми разными предлогами просили денег. Я всех подозрительно оглядывал, убеждался, что никто не делает попыток подойти к чайному столу, за которым по-прежнему сидела Нэнси, и продолжал наблюдение. Вначале я чувствовал себя виноватым в том, что из-за статьи все подряд тянут из барона деньги — но тот, похоже, был глубоко тронут их фальшивым сочувствием и не замечал подвоха. Наоборот, ободрился, расправил плечи и с нетерпением ждал, когда колокольчик зазвонит снова. Ровно в одиннадцать Лиэм с недоумением на лице ввел в гостиную Робина. Барон легонько нахмурился, но, похоже, так и не вспомнил, где видел этого человека и с готовностью поднялся навстречу. Робин удивленно оглядел нас всех и промолчал. «Вы сочувствуете моему горю?» — подсказал барон, не дождавшись. «Хм, да, честное слово, да», — кивнул Робин взглядом, спрашивая нас, что происходит и почему тут барон, которого быть не должно. «А вы кого поддерживаете?» — поинтересовался барон и заранее открыл шкатулку с деньгами. «Я?» — Робин растерялся было но тут же дерзко выпятил подбородок. «Независимость Ирландии, главная беда нашей страны — англичане, все остальное поправимо». Барон заколебался, но, похоже, в этот день его сердце было распахнуто навстречу любой нужде. «Вот вам фунт, голубчик», — он сунул деньги Робину в руки. Тот удивленно присвистнул. «Хоть и не могу с вами согласиться». «Я считаю, при британцах наш остров достигнет невиданного доселе процветания. Но и вас тоже понимаю. Мне искренне жаль, что я всех так расстроил. Передайте своим соратникам, я никогда не мыслил зла горячо любимой родине. Все, что я делал, было ради лучшего будущего». «Ладно», — неуверенно протянул Робин. Рука у него дёрнулась к жилетному карману, откуда торчала записная книжка, и я усмехнулся. Похоже, он мысленно уже строчил новую статью. «Граф, как улов?» В ответ на его вопросительный взгляд я покачал головой. «Рыба сегодня не клюёт», — ответил я. Не стоило при бароне обсуждать то, что мы сделали из его единственной дочери наживку. «Ступайте, голубчик, ступайте!» нетерпеливо сказал барон. Он, похоже, ждал новых гостей. Я был бы не против, чтобы этот голубчик ступал отсюда как можно дальше, но Молли так искренне обрадовалась, когда он явился, что я дрогнул и решил быть великодушным. «Просто сядьте где-нибудь, барон даже не заметит», шепотом сказал я, шагнув к Робину поближе. Тот с готовностью кивнул и сел на диван как можно дальше от барона. Молли немедленно села рядом с ним, и они начали болтать вполголоса словно старые добрые друзья. Я было приуныл, но тут же навострил уши при виде следующего визитера. Это был бородатый мужчина, одетый так, будто целыми днями таскает с места на место тяжелые грязные предметы. На поясе у него висели толстые кожаные перчатки. Может, в одной из них спрятан нож? Я бросил взгляд на Лема, который его привел. Тот, похоже, и сам готов был броситься на гостя, как лев. Но гость на Нэнси и не взглянул. «Что, не принесли тебе счастье британские денежки?» — угрюмо спросил он, буравя барона взглядом. «Так тебе и надо», — заслужил. «Мои дети, кстати, живы-здоровы». Он плюнул на пол, развернулся и вышел. Я покосился на Молли Робина, оба глядели вслед посетителю с осуждением. Даже страстные защитники ирландской независимости понимали, что говорить такое скорбящему отцу жестоко, а благородство должно стоять выше политических убеждений. Барон, который заранее поднялся гостю навстречу, едва не сел мимо кресла, и я торопливо захромал ему на помощь. Я помог ему сесть и сам присел рядом. Следующие несколько просителей были полны сочувствия и немного успокоили барона, а когда к полудню их поток начал иссекать он, кажется, уже слишком устал, чтобы расстраиваться. «Папа, ты бы прилег», — сказала Нэнси, которая почти не двигалась уже два часа. «Нет, нет, я...» «Буду здесь», — сонно пробормотал барон и ласково похлопал меня по руке. Тут снова зазвенел колокольчик, и Лем выскользнул из комнаты. Через несколько минут он вернулся в сопровождении того, кого я точно не ожидал здесь увидеть. Детектив Мур замер в дверях и настороженно оглядел всех. Барон при виде его вцепился в подлокотники кресла. «Я прочел газету», — объяснил детектив в ответ на его испуганный взгляд и с вызовом сунул руки в карманы потертых брюк. «Как только моя смена закончилась, решил проверить, что здесь происходит». «Вы о чем?» — пролепетал барон. Мур уже открыл рот, чтобы рассказать о заметке, но тут Нэнси вскочила со своего места, подошла к детективу и нежно защебетала. «Думаю, нам всем нужно выпить чаю. Лем, принеси, пожалуйста». «Проходите, детектив, мы вам так рады!» И снова я не мог не порадоваться предусмотрительности Нэнси. «Нам пригодится человек, который не понаслышке знает, что такое расследование». Нэнси еще раз просительно улыбнулась Муру и вернулась на свое место. Мур заколебался, но все же кивнул барону, который на него тревожно поглядывал, в развалку прошел в дальний угол, где стояло старое удобное кресло, и с размаху упал в него. Я не выдержал, приблизился к Муру, сделав вид, что рассматриваю картину на стене, и тихо сказал «Я все знаю». Что именно? Я попытался подмигнуть, но мышцы моих глаз уже были не способны на это, так что пришлось сказать словами, что вы прикрыли убийство Виконта и за это получили должность. Приятно было видеть, как он изменился в лице. «Сегодня день, когда все маски должны быть сорваны, так что мне хотелось сорвать маску и с него. Какое-то время мы смотрели друг на друга». «Меня ваши старые делишки не интересуют, не беспокойтесь», — негромко сказал я. «Но если знаете что-то об убитых женщинах, скажите сейчас». «Я надеялся застать его врасплох, и у меня, судя по всему, получилось» мур выглядел одновременно пристыженным испуганным и злым шея и щеки покраснели руки на подлокотниках кресла сжались в кулаки не знаю я ничего огрызнулся он ладно жалился я мы тут все на одной стороне охраняем мисс нэнси написали заметку в газету чтобы приманить убийцу думаете убийца просто явится с ножом на перевес я был в этом уже не так уверен как утром но отказывался смириться с поражением. Нельзя терять надежду, когда времени осталось так мало. «Сегодня даже не семнадцатое число», — продолжал Мур. «Знаю, знаю», — кивнул я и отошел, пока он окончательно не подорвал мою веру в успех. Часы пробили полдень, поток посетителей иссяк, но я сделал всем знак ждать, вдруг убийцу что-то задержало. Экипаж застрял в канаве, отвлекли на работе, потерял нож, да что угодно могло случиться. Служанка с мрачным лицом внесла поднос со свежим чаем, расставила чашки и блюда с булочками. Мур все с тем же подавленным видом сидел поодаль. Нэнси любезно указала ему на чашку свежего чая, но он мотнул головой и не подошел к столу. Молли с Робином продолжали шушукаться, что меня ужасно сердило. «Да какие у них могут быть общие темы для разговоров?» Барон растерянно озирался, словно только что заметил, сколько народу толпится в гостиной. «Я, Нэнси, Молли, Робин, Мур, Лиам...» «Я неподвижно стоял у камина и смотрел на часы. Четверть первого. Никто больше не приходил. Все, кто хотел вытянуть ускорбящей семьи денег, были весьма пунктуальны». Нэнси тем временем позвала к столу и отца. Барон с кряхтением пересел на диван, выпил чашку и уснул там же. Пользуясь тем, что он этого не видит, Нэнси предложила чаю с булочками Робину, а потом и Молли. Те с удовольствием согласились, видимо, все живые проголодались, пока тянулось ожидание. «Чаепитие было таким мирным, что я заскучал. Как бездарно я трачу свой последний день». Стрелки показали половину первого, и я едва ли не с облегчением посчитал свою идею провалившейся. Сделал все, что мог. Пора погулять на помолвке матери Молли и упокоиться с миром. Наивно было думать, что разоблачить убийцу так легко. «Долго нам тут еще сидеть?» — спросил Робин. «Похоже, не я один решил, что ждать больше нечего». «По-моему, вы переоценили силу печатного слова, граф». Мне пора в контору, работать над новыми историями на волне своего триумфа. Конечно, мог бы получиться отличный материал, но мы, похоже, зря время теряем. И правда, если преступник еще не явился, значит, он и не собирался сюда вовсе. Я разочарованно опустился на стул, а Робин, наоборот, встал и направился к двери. «Мне... мне нехорошо», — вдруг пробормотала Нэнси. Это должно быть от волнения, но такой... такой странный вкус во рту, и...» Она захрипела, отчаянно сжав платье на груди. Она и так была бледной, но сейчас побелела совсем. Я посмотрел на нее, на чайную чашку, из которой она пила, и от страха мне стало совсем худо. «Все это время я ждал, что явится кто-то с ножом, но ведь Кирана отравили!» и, похоже, запасы яда у убийцы еще не закончились. Я торопливо поднялся, не зная, что делать. Все засуетились, бросились к Нэнси, опередив меня, и через секунду я уже не видел ее за лесом рук и спин. Темные дела должны вершиться во тьме, невыносимо ждать ужаса в майский полдень в нарядной гостиной, залитой ярким светом. Я сглотнул, хотя никакой слюны у меня давно не было. За окнами стоял чудесный солнечный день, свет играл на чайных чашках, на безделушках в шкафу. Все суетились вокруг хрипящей Нэнси, и поэтому не заметили то, что увидел я, как раз потому, что пробиться к ней не мог. под чайным столом, прямо в полосе солнечного света, валялся мятый листок бумаги. Я поднял его, едва не завалившись на пол от резкого движения, и замер. Все тем же прекрасным почерком, которым была подписана книга для Кирана, там было выведено «Джон, это письмо для вас. Нэнси отравлена, это сильный яд, но у меня есть противоядие. Если назовете имя убийцы до того, как пробьет без четверти час, я отдам противоядие вам, если нет, она умрет, ошибиться нельзя». Также никому нельзя выходить из комнаты или звать на помощь, иначе наша сделка не состоится. Один удар часов, одна попытка, одно имя. Я был так растерян, что не сразу понял, если Нэнси отравили здесь и сейчас, получается, что... что неуловимый убийца все время был с нами, и сейчас... Он находится в этой комнате».